Глава седьмая. Лицо круглое, широкое, глаза маленькие, глубоко посаженные. Нос, если взять в отдельности, нормальный, ничем не примечательный, но на таком лице почему-то смотрелся, как пятак на поросячьей морде. Мощный парень, крепко накачанный. Он и осознавал свою силу, и гордился ею. Гринякин Александр Васильевич, 89-го года рождения. «Охранное предприятие «Легат»» — одним глазом Малахов смотрел в удостоверение частного охранника, а другим — на его владельца. «Все законно, начальник», — небрежно скривился мужчина. «Что законно? Людей похищать?» «Увы, но частные охранные предприятия законом не запрещены» а это, считай, военизированные предприятия со своими приоритетами, правилами, дисциплиной и вооружением и особым подразделением с отмороженными головорезами. И чуть ли не за каждым таким предприятием стоит криминал. У борщевика легат, у братьев Лазаревых наверняка своя силовая структура. Комбинат огромный, для охраны требуется большой штат. Надо с этим делом разбираться, раскладывать по полочкам, вести учет. «Каких людей?» «Костарева, Эдуарда Павловича». «Не знаю такого». «Он как узнал, что вы собираетесь его убить, так сразу все рассказал. Да и ребята мои видели, как вы его похитили». «Так, Горького, дом 36». Артем заглянул в свои записи. «Правильно?» — Что, правильно, не знаю никакого Костырева, И на Горького мы не были. — И в поселке Весеннем тоже? — Что мы там забыли? — И там вас видели, и на Горького. И как Костырева похитили, видели. Да и заявление потерпевшего есть. Малахов поднял лежащую на столе папку и тут же небрежно ее бросил. — Заявление, протокол допроса. — Не знаю ничего. И знать не хочешь? Нет. А если Костырев громаря уже сдал? Что с тобой будет, Гринякин? И с тобой, и с твоими дружками? Ничего не понимаю. И громаря не знаешь? Ну, слышал. Он вашей охранной фирмой командует? Нет. Или ты просто приписан к этой фирме, а служишь ему напрямую? Не понял, о чем это ты, начальник. — Служишь, громарю? — Нет. — С тобой все ясно. Дело будем заводить на вас, гражданин Гринякин. По факту похищения гражданина Костарева. Группа лиц по предварительному сговору. Это до 12 лет лишения свободы. — Сколько? — не сдержал эмоций бандит. — А там еще какие-то факты из вашей многострадальной биографии вскроются. Возможно, причастность к убийству гражданина Драбова. Понятия не имею, кто такой. Ну все, можешь идти в камеру. — Мне не могут дать двенадцать лет, — мотнул головой Гринякин. — Могут. — Еще как могут, — жестко сказал Малахов. Привыкли местные отморозки к бандитской вольнице. Что хотят, то и делают. Даже полицейское начальство им не указ. Земский, Хохлатов, Чиркин, возможно, Долгачев. Не хотел бы Артем пополнить этот скорбный список, но все возможно. Только если ему суждено сгинуть, уйдет он не с пустыми руками. Доберется он до Громаря, а, возможно, и до самого Борщевика. Это не так уж и трудно, если работать от души, без страха и упрека. Как это делают его ребята? И Костарева взяли, раскрутили, и его похитителей. Огромную работу они проделали. Артем отпустил их домой, пусть отдыхают, а он останется в отделе. Нельзя ему отсюда уходить, пока майор Штанов, можно сказать, на задании. Люба подъехать должна. Переживает она за мужа, поэтому держит руку на пульсе событий. — Зря ты это затеял, начальник! — скривился бандит. — Угрожаешь, — улыбнулся Малахов. — Ну, давай. — Мы ведь нормально живем, никого не трогаем. Спокойно дела делаем, а ты лезешь. Гринякин замолчал, как будто сделал паузу. Но продолжать не стал. Малахову пришлось вытягивать из него слова. — Ну, чего ты замолчал? — Давай, говори, дальше угрожай. — А что угрожать? Ты сам все понимаешь. — Что я понимаю? — Ну, что не держатся здесь такие, как ты, начальник? — Убивают их? — Да нет, — ухмыльнулся Гринякин. — Убивают. — Но ты меня не напугал. — Смелый. — Сильный. — Да ну. Гринякин цокнул языком, окинув Малахова оценивающим взглядом. Вроде и не слабо выглядит начальник, и брутальный, и атлетического телосложения, но, как говорится, и не таких видали. Не веришь? Да мне-то что, с того верю я или не верю? Ну, можешь прямо сейчас домой отправиться. Это как? Через спортзал. В каком это смысле? В кулачном бою схлестнемся, наденем перчатки, разомнемся. Твоя возьмет, домой пойдешь. Если моя возьмет, расскажешь мне, зачем вам Костырев нужен. Ты это серьезно?» Артем нисколько не шутил. Он бы с удовольствием сейчас размялся. А спортзал хоть и небольшой, зато совсем рядом. В подвал спуститься надо. В нем целых два помещения. В одном силовые снаряды, в другом борцовский ковер. Назвать слово, которое начинается с двойной С. Да я несу, просто за тебя переживаю. А вдруг проиграешь? Вдруг что-нибудь мне расскажешь? Это ведь ты против громаря пойдешь. Да я-то не проиграю. Просто мне за мента впаять могут. С Страшно? Ну хорошо, бокс, кикбоксинг. Мне больше нравится без правил. «Но поскольку ты под стражей, давай просто бокс». «Можно и без правил», — расправил плечи Гринякин. «Бокс, просто бокс», — качнул головой Малахов. Во-первых, в спортзале он видел только боксерские перчатки. Во-вторых, как можно проводить бой без правил, без судьи? Он же представитель закона, ему нельзя безобразничать. А бокс? Бокс — это безобидная мужская забава. Можно и без судейства. Ключ от спортзала находился в дежурной части. Малахов не стал ничего объяснять, хотя, по большому счету, шел на должностное правонарушение. Но так и должность у него непростая. Никто не хочет ее занимать, потому что могут убить бандиты. А раз так, то с бандитами особый разговор. А кому что не нравится, есть прокуратура, пусть обращаются. Впрочем, надолго в спортзале он задерживаться не собирался. Снял китель, рубашку, остался в одной майке. И Гринякин разделся только до пояса. Разделись, разулись, зачехлили руки, вышли на центр ковра. — Командуй! — предложил Артем. — Начали! — кивнул Гринякин и тут же пропустил мощнейший джеб в подбородок. И стойку он принял, и маятник запустил, но, тем не менее, зевнул и сел на задницу. — Это не считается, — усмехнулся Малахов. Нет, конечно, — поднимаясь, мотнул головой бандит. — Команды. — Может, ты? — Насчет раз. — Раз. И снова Артем оказался быстрее. Всего лишь один удар, и Гринякин снова на полу. Поднимаясь, он с удивлением смотрел на соперника. Удивлялся и не понимал. — Действительно, это же бокс, а не ковбойская дуэль. Бокс — это удары, уходы, нырки, одиночные удары, двойки, тройки. А тут с первого раза и чуть ли не нокаут. — А это уже считается, — Малахов подмигнул сопернику. — Может, сначала начнем, а потом на сближение? — спросил Гринякин. «Можно и так. Я командую или вы?» Артем усмехнулся. «Ну вот, Гринякин уже на «вы» перешел». «Хороший знак. Неплохо бы ускорить процесс перевоспитания». «Начали!» На сближение Гринякин шел в движении, в полной готовности ударить и тут же уйти от удара. И ударил. Одновременно с соперником. Но Малахов остался на ногах. А Гринякин снова оказался на полу. И снова после первого же удара. Бандит поднялся сразу, но взгляд плыл, выражение лица потерянное. — А вы что, в боях без правил участвуете? — спросил он. — Любительская лига. Любой может. Хочешь попробовать? Артем сделал вид, что собирается снять перчатки. — А толку? Себя проверить. Артем все-таки снял одну перчатку. — Так я все равно ничего не знаю. — Что ты не знаешь? — Ну, громарь сказал Костырева найти и доставить. — А зачем, — мне сказал, — я не знаю. Малахов снял вторую перчатку. — Правда не знаю. Гринякин смотрел на Малахова с опаской, настороженно. Ему в боксе по голове прилетело, а в боях без правил еще и кости могут переломать. «А кто такой Горошников, знаешь?» «Ну, у Горошникова...» Начал было, но осекся бандит. «Что Горошникова?» «Да нет, ничего, просто подумал». «Что подумал?» «Ну, мне и Костарева по самые гланды хватило, а тут еще Горошников». «Ты знаешь, кто такой Горошников?» «Слышал». «Когда слышал?» «Было дело, слышал». «Громарь знает, где Горошников?» — Наверное. — Что «наверное»? — Ну, не могу я сказать. Я и про Костарева не должен был говорить. — А сказал и про Горошникова. — Мне не говорили о Горошникове помалкивать. — А кому говорили? Что с Горошниковым нужно сделать? — А что с ним нужно сделать? — разволновался Гринякин. «Убить — Убить? — резко спросил Малахов. — Я этого не говорил, — захлопал глазами бандит. — Тебе — Костарева. А кому-то — Горошникова. Кому? — Да не знаю я ничего. — Ну, чего стоишь? Одевайся. Малахов задумался. Гринякина с его дружками отпускать однозначно нельзя. Но в изолятор временного содержания отправлять их нежелательно. Это все равно, что лесу в курятник поместить. Похоже, Громарь уже в курсе, где находится Горошников. — Возможно, он уже задействовал все свои связи. К тому же Гринякину передадут приказ от Громаря, охрана подведет его к жертве, и он ее убьет. И Штанова заодно прикончит, чтобы затем свалить на него свою вину. Столь сложное и даже на первый взгляд невероятное развитие событий не казалось Малахову фантастикой. Он и не такое на своем веку повидал. Или все-таки отправить Гринякина с дружками в изолятор временного содержания и проследить, как будут развиваться события. Второй ужин подают в пятизвездочных отелях и тюремных камерах санаторного типа. Именно так подумал Юрий, глядя на свою жену. Они еще с первым ужином не управились, а она уже второй подает. И котлеты там, и колбаса и даже две банки пива. А в нагрузку — пистолет Макарова. — Спрячь под подушку, — шепнула на ухо Люба, и, не дожидаясь, когда Юрий сообразит, что к чему, сама сунула пистолет под матрас. Штанов вопросительно смотрел на свою жену. — Жди, — сказала она, — и не спи. — О чем вы там шепчетесь? — спросил Горошников. — Черт, придется поделиться с тобой пивом. Люба достала из сумки одну банку и бросила ему. — Не отравленная? — поймав, спросил он. — С приворотом. Одними губами улыбнулась женщина, глядя на него. — Так я уже и без того в тебя влюблен, — расплылся в улыбке Горошников. — Я с убийцами не дружу, — заявила Люба. — Какой же я убийца? — Костарева, дружка твоего взяли. Он все рассказал. — Да ну. И его взяли, и бандитов, которые за ним гонялись. «Верю, верю», — ухмыльнулся Горошников. «Гринякин, Полтинников, Соркин». Испаренный Горошников не покрылся, даже не побледнел, но ухмылка испарилась. «Да ты не бойся, их к тебе не подсадят». «А я боюсь». «Костарева они пытались убить, и за тобой могут прийти. Они или кто-то другой». «Уже поджилки трясутся. Мы не дадим тебе умереть». Люба полезла в сумку, вынула из нее видеоглазок и прилепила его к шконке, нацелив на входную дверь. «Это твой глаз?» — с усмешкой спросил Горошников. «Хоть пальцем тронешь, я тебе знаешь, на что его натяну?» Люба показала ему кулак, подмигнула мужу и ушла. «Какая женщина!» Хлопнув себя по груди, восторженно протянул Горошников. Штанов, сидевший с завороженным видом, кивнул. Он и сам залюбовался своей Любой. Какая женщина! Так вдруг захотелось схватить ее и завалить на шконку. Прямо здесь. И прямо сейчас. Но без Горошникова. Штанов, встрепенувшись, глянул на соседа по камере. Этот извращенец все еще здесь. И сейчас... В своих грязных мыслях он тоже укладывал Любу на шконку. «А губы твоя жена случайно не оставила?» — нахально спросил Горошников. «Закройся!» «А под матрасом что?» «Еще слово будут тебе и губы, будет и все остальное». Штанов с удовольствием выдернул из-под матраса пистолет и направил на Горошникова. «Смотри, не промахнись!» — ухмыльнулся Горошников — Лег на спину, откупорил банку пива и, забросив одну руку за голову, сделал глоток. «Ничего так!» Юрий сунул пистолет под подушку, как просила Люба. Малахов не исключал, что жизни Горошникова угрожает опасность, но пистолет не выдавал. А тут вдруг расщедрился. И Люба вся такая сексуально встревоженная. Видно, информация о готовящемся покушении поступила. Догадки — это одно, а информация совсем другое. — Ничего так, — говорю, — повторил Горошников. — Можешь и мою банку взять. — А жену можно? — Пистолет заряжен. — Тогда бы я согласился. — На что? — Ну, на эту камеру с телевизором. — Лежишь себе. С твоей женой. — Считаю до трех. — Зачем до трех? И двух раз в день хватит. Или лучше трех. Штанов поднялся, подошел к Горошникову и протянул к нему руки, собираясь вцепиться в горло. — Да успокойся ты, шучу я, шучу! — Еще слово! Юрий вернулся к своей шконке, сел. — Да не собираюсь я ни в чем признаваться. Фыркнул Горошников. Тебе же не сказали, не надо признаваться. Твой дружок все сказал. Мой дружок ничего не видел. Значит, что-то видел, но что-то может знать, тихо в раздумье проговорил Горошников. И громарь знает. Гринякин, полтинников, соркина не знаю. Все очень серьезно. Ты откуда знаешь? Пистолет знает, который мне передали. Стрелять-то хоть умеешь или только в воздух? В Гринякина твоего не промажу. А может, мутит твой начальник? Может, и нет никакого Гринякина? Рассуждая вслух, проговорил Горошников. Есть Гринякин. Может, и есть, но не у вас. А как мой начальник о нем узнал? Он только вчера сюда приехал. Но, может, информацией какой-то владеет. Может, слили ему расклады по городу. Слили тебя и дружка твоего Костерева слили. Горошников ничего не сказал, резко повернулся на правый бок спиной к проходу и затих. Штанов усмехнулся, взял свою, но обещанную Горошникову банку пива и откупорил ее. Но тот даже не шелохнулся. Неужели переживает? Неужели страшно? Юрий съел котлетку, запил ее пивом, лег на спину. Пока не объявили отбой, он может немного полежать с закрытыми глазами. Откроет, когда в камере останется только дежурное освещение. Проснулся он в темноте. Горошников спал. Часы показывали половину третьего ночи. Штанов едва не присвистнул. Часов пять проспал, не меньше. Вот тебе и полежал немного с закрытыми глазами. Он не слышал стука, с каким в замочную скважину вставлялся ключ. Лишь увидел, как стала открываться дверь. Штанов не растерялся, сунул руку под подушку, схватился за пистолет. Повернулся на правый бок, положив пистолет под живот. Одновременно он двигал и саму подушку, чтобы входящий в камеру человек не видел оружия и поворачивался он, как будто во сне. Но и дежурный сержант, вошедший в камеру, тоже, казалось, спал на ходу. В одной руке он нес ведро, в другой держал швабру с тряпкой. Служба у него круглосуточная, спать ему нельзя, а работать можно. Видно из группы обеспечения, сержант, хозяйственные работы, доставка продуктов и прочее. Сейчас поелозит тряпкой по полу, развезет грязь по углам и уберется. Сержант кое-как дотащился до прохода между шконками, остановился и встретился взглядом с Юрием. Штанова вдруг осенила. — А разве сотрудники убираются в камере? — приподнимаясь на локти, спросил он. — Пистолет, накрытый подушкой, остался в руке, на которую он опирался. Это его и спасло. Швабра у уборщика вдруг превратилась в боевую палку. И с такой силой она ударила в висок, что Юрий потерял сознание. Но перед этим он успел нажать на спусковой крючок.